Глава 9. Латы в металлолом. Алиса была уверена, что ей попался старый, тихоходный корабль. А не прошло прошли трех минут после старта, как впереди зажглась надпись: "Внимание, приступаем к супергиперпрыжку". Тревожное жужжание заполнило корабль. Алиса устроилась поудобнее в кресле, проверила, хорошо ли держит ремень. А когда снова взглянула вперед, там уже горела другая надпись. «Начинаем посадку». Загорелся тусклый свет, и прежде чем Алиса успела опомниться, надпись сменилась третий «Полет закончен». Алиса удалила сомнения. А вдруг все это злая шутка носатого старика? Пашки он и в глаза не видел, и загнал Алису на какой-нибудь ближний астероид. Алиса стояла в нерешительности, держа в руках платье и туфли жены Фуукса. «Переодеваться? Или сначала поглядеть, куда ее занесла судьба?» И тут Алиса заметила, что на полу что-то блестит. Она нагнулась и подняла значок. «Мальчик на дельфине». Значок мог обронить только Пашка. «Значит, старик фукс не обманул? Пашка здесь был, и на том спасибо». Алиса натянула платье поверх комбинезона. Платье было велико, но не очень. Правда, оно волочилось по полу, и в нем не побегаешь. Но надевать ли туфли? Все равно не видно? Нет, лучше слушаться Фукса. А вдруг здесь принцесс узнают по туфлям? Вот и все. Алиса прошлась по каюте. Не очень удобно, но терпимо. Она вышла к люку и толкнула его. Люк со скрежетом распахнулся, сорвавшись с петли. «Хорошо еще, что это случилось не в космосе», — подумала Алиса. Она ожидала увидеть космодром и встречающих. Даже приготовила кубик, розовую бумажку. Но оказалось, что корабль опустился на поляне в лесу. Близко подступали деревья и кусты. С одной стороны между ними виднелась покосившаяся изгородь. День был сумрачный. Облака бежали низко над лесом. Вот-вот мог начаться дождь. Тихо. Лишь стрекочет кузнечик, и ветер шуршит листвой. Алиса подобрала длинное белое платье, спрыгнула из люка и обошла ракету кругом. Ни души. Поляну пересекала тропинка, которая пробегала как раз под кораблем. Алиса поглядела под ноги. Нет ли значка? Может, Пашка догадался оставлять следы? Как мальчик с пальчик. Нет, не догадался. Алиса прикрыла люк, сжала в кулаке кубик, обернутый в розовую бумажку с гербом. Только бы дождь не начался. Хороша будет зарубежная принцесса в мокром платье. Направо тропинка скрывалась в кустах. Налево вела к порогалине между деревьев. Туда Алиса и пошла. Дождь здесь, видно, лил с утра. Тропинка была скользкой, в углублениях стояли лужи. Высокая трава склонялась под тяжестью капель воды, приходилось подбирать платье, но все равно туфли и подол промокли. Алиса смотрела под ноги и поэтому заметила двух женщин, собиравших хворост, только когда до них оставалось шагов десять. Алиса остановилась, разглядывая их. Женщины были босые, одеты в лохмоте. При виде алиса они замерли, словно увидели тигра. «Простите», — сказала Алиса, — «я принцесса из соседнего государства. Здесь не проходил мальчик?» Звук голоса словно разбудил женщин. Мелькая мокрыми пятками, они кинулись в кусты. «Стойте!» — крикнула им вслед Алиса. «Но разве их догонишь? Особенно в таком идиотском платье. Может, Пашка здесь чего-нибудь уже натворил?» Рыцарей Алиса пока что не встречала, А вот женщины здесь запуганные. Тропинка влилась в проселочную дорогу. Идти стало легче. Алиса даже опустила край платья. Карету бы найти какую-нибудь. Интересно, здесь есть извозчики? Из-за туч выглянуло солнце. Сразу начало парить. Лес кончился. Дорога потянулась через обширную пустошь. Пустошь была вытоптана словно стадом слонов. Деревья и кусты, которые кое-где поднимались из грязи, стояли без листьев, веток, а то и без коры. Потом Алиса увидела, что по земле разбросаны какие-то железки и тряпки. Железки поблескивали на солнце, и от них поднимался пар. Вблизи оказалось, что это части рыцарских доспехов. Шлемы с поломанными страусовыми перьями, нагрудники и налокотники, копья, мечи, обрывки плащей попон и флагов, и даже подковы. Под дубом у дороги стояла большая тачка, наполненная шлемами и латами. На тачке, свесив ноги, сидел человек с трубкой в зубах и в странном костюме. Выше пояса его камзол был поделен надвое. Справа красный, слева синий. А вот рейтузы были раскрашены наоборот. Правая штанина синяя, левая красная. Заканчивался этот костюм, тапочками, сильно вытянутыми носками, правый — красный, левый — синий. Человек был немолод. Пеги и пряди волос были зачустны на лысину, голубые глазки окружены множеством морщинок, а кончик острого носа чуть свешивался вниз, к тонким губам. «Здравствуйте», — сказала Алиса. «Добрый день, принцесса», — ответил человек. «Гуляешь? Ноги не промочила?» Не беспокойтесь, сегодня не холодно. А что здесь случилось? Здесь позавчера была битва, большое сражение. Почему? А почему битвы бывают? Как обычно, из-за пустяков. Граф в слон-двурогий спьяно назвал барона Крипто-Синеусова, рыцаря Синей Ямы, безнадежным болваном. Ой, как нехорошо. За что же? За дело. Каждый в королевстве знает, что это чистая правда. А барон? Барон, конечно, ответил, что от болвана и слышит. Это, кстати, тоже всем известно. И они вдвоем так насорили? Что ты, принцесса? Сразу видно зарубежная За графа визи слона вступилась вся Уймитская конфедерация, а воинствующий орден кольца и веревки встал стеной за барона Крипта, Вот и сражались от рассвета до заката. И кто победил? Ты еще спроси, с каким счетом? Захихикал двухцветный человек. Конечно, никто не победил. Собрали убитых и раненых и разъехались по своим замкам. Устроили перерыв перед большим турниром. Ты ведь тоже, наверное, на турнир явилась? Нет, я знакомого ищу. Кого же? Я тут, почитай, всех знаю. Он из благородных? Он рыцарь только вы вряд ли его знаете, он тоже приезжий. Так опиши его своими словами. На вид он еще мальчик, в синей шапочке с козырьком. А, на мальчика похож, знаю, Павлом зовут. Час назад здесь проходил, с космодрома шел. Как увидал, латые копья прямо затрясся. Давай, говорит, меняться. И вы поменялись? Он взял латы, копье, щит, меч, а мне значков с дельфином. Дал. Штук десять. Честно говоря, я значков не собираю, но уж очень парень был настойчивый. Разве можно было ему настоящее оружие давать? Он еще мальчик. Сама же говорила, что рыцарь. Он мне подтвердил, что рыцарь, и документы показал. Все как в аптеке. Рыцарь красной стрелы. У меня как раз баночка красной краски нашлась. Мы с ним на щите эту стрелу и нарисовали. А разве это ваши доспехи? теперь мои. Бой в ничью кончился, а земля мне принадлежит. Еще покойным королем-отцом подарена Очень выгодное владение. По крайней мере, раз в неделю какое-нибудь сражение здесь происходит. А за что вы эту землю получили? За службу. Я на королевской службе. Шутом работаю. но ну, разве на одну зарплату нас проживешь? Алиса совсем расстроилась. Оказывается, Пашка уже и лата себе раздобыл. Теперь обязательно чего-нибудь натворит. А куда он дальше пошел, спросила она. В город, куда же? Только сначала ему надо коня раздобыть. Без коня как у рыцарь? Но у него денег нет, и значки, наверное, кончились. Настоящий рыцарь все без денег возьмет. Такой у рыцарей обычай. Но Пашка не такой. Может, он раньше был не такой, а как попал в рыцари станет, как все. Грабителем, угнетателем сирот и бедных, бездельником и бандитом. Нет, вы просто не любите рыцари. За что мне их любить? Ну ладно, в город пора. А можно я с вами? А то я здесь первый раз. Иди, принцесса. У тебя пропуск есть? Есть. Вот он. Шут развернул розовую бумажку и стал разглядывать герб. Смотри-ка, сказал он наконец. Да ты, оказывается, из хорошей семьи. И нашей вдовствующей королеве Матихи приходишься внучатой племянницей. Правильно? — Мне об этом говорили, — согласилась Алиса, — только я ее совсем не помню. Ну, конечно, ничего удивительного, ведь королева Изабелла от вас совсем молоденькая уехала. Ты, наверное, тогда под стол пешком ходила. Держи свои документы, все в порядке, можно идти в город. Шут взялся за длинные ручки, с трудом приподнял тачку и тут же бросил. Схватился за поясницу и замер в изогнутой позе. — Какое горе! — простонал он. Опять меня скрутил радикулит. Что делать, что делать? А зачем вам эти латы? Они же гнутые, ломанные. Вот и сдам их в металлолом. Гроши заплатят, но все равно деньги. При нашей-то бедности. На глазах у Шута выступили две большие слезы и медленно покатились по щекам. И весь он съежился, стал маленьким и старым. «Я вам помогу», — пожалела его Алиса. Она подхватила тачку, Старый Шут пожадничал, навалил на тачку не меньше центнера. Уже через десять шагов Алиса все руки себе оттянула. «Ты потерпи», — уговаривал ее Шут. «Вон до того бугорка, а дальше я сам повезу. Пройдет приступ, и смени у тебя, ты не думай». Шут бодро вышагивал рядом с Алисой, даже забегал вперед, чтобы убрать с дороги камень или ветку. «Надолго к нам?» — спросил он голосом у любезного хозяина. «Да ты не спеши, не надрывайся». «В твоем общественном положении надрываться не обязательно «Найду Пашку и сразу обратно», — сказала Алиса. «Это правильно», — сказал Шут. «Нечего у нас задерживаться». «Отстало живем, темные мы люди. Горстка рыцарей и князей угнетает простой народ, который живет в нищете и бесправии. Просто безобразие. Ждем, не дождемся, когда начнется возрождение. Может, тогда вздохнем немного». «А у вас какая обстановка?» «У нас лучше», — сказала Алиса, стараясь дышать глубоко, как во время бега на три километра. «Воевать с нами не собираетесь?» «Ни с кем не собираемся воевать. Вот это зря. Нас, я тебе скажу, можно голыми руками взять». «Вот уже и бугорок», — сказала Алиса, напоминая Шуту о его обещании. «Что-то у меня сердце прихватило», — ответил Шут. «Давай втащим тачку наверх и передохнем немножко. Ты не возражаешь?» Он взялся за ручку и сделал вид, что помогает Алисе, хотя от его помощи не было никакого толку. И глазки у него были такие хитрые, что Алиса заподозрила, может, он нарочно подстерегал какого-нибудь простака, чтобы самому тачку не тащить. «А чего вы лошадь не купите?» — спросила Алиса. «И работа у вас есть, и участок земли, и металлолом сдаёте». «Нельзя», — сказал Шут, — «по причине...» Неблагородного происхождения. Рад бы, да нельзя. Есть у меня, правда, осёл, но я его напрокат сдал в королевский зоопарк. На нём принцы катаются, а мне за это денежки идут. Лучше уж я по потею сам тачку потаскаю, зато деньги целы будут. Бережливость — вот мой лозунг. Коль не пришлось благородным родиться. На вершине холма Алиса поставила тачку и поглядела вперёд. Там в долине стоял город, Он был обнесён каменной зубчатой стеной, по углам возвышались башни, а в стене у открытых ворот дежурили стражники. Их латы поблескивали под солнцем. Между путниками и городом расстилались вспаханные поля, кое-где темнели хижины под соломенными крышами. От города доносился далекий колокольный звон. «Красота!» — вздохнул Шут. «Люблю природу!» «Ну что, отдохнула? Пойдем дальше. Еще минуточку», — сказала Алиса.